Глава двадцать «Ведьма!» Кузнец надвигался на Нику, сверкая злобно глазами. Она пятилась назад, осознавая, что это чудовище, обладавшее недюжей магической мощью, только что закрыла ей возможность открыть портал и сбежать. «Ты привела в мою кузню врага!» — продолжил Булат. Земская собрала всю силу волю в кулак, выкрикнув. «Я не знала, что меня выследит!» но, возможно, я тут ни при чём? Тебя могли найти и без моей помощи». Мысль казалась абсурдной, но ведьма ухватилась в неё, как утопающий за соломинку, не подозревая, что угадала. «Меня? Ты несёшь глупости, ведьма!» Кузнец взмахнул руками, собирая пламя вокруг Ники. «Твои предки, какая-то вещь, кость, одежда. Ведьмы могут отыскать наследника по волоску. Подумай об этом, прежде чем бросаться обвинениями». Никто не мог знать, что я здесь. Она вскинула руки, пытаясь успокоить гиганта. Я заберу ключ, заплачу и уйду. Мне придется из-за тебя менять пещеру, проревел Булат. Проклятие! Сколько я себе говорил, не связывайся с ведьмами! И вот. Он с силой ударил огромным кулаком об стену, да так, что на влажный пол полетели шипящие искры. А я только начал привыкать, обживаться! «Я заплачу тебе, и хочешь, найду хорошую пещеру взамен этой», — предложила женщина. «Уволь меня от этого. Я не настолько глуп, чтобы выдавать тебе новое местоположение». Булат сдвинул брови. «Чего ты желаешь?» — спросила Ника, приободрённая его изменившимся тоном. «Это я скажу твоему хозяину, ведьма. Не тебе. Тогда мы останемся ждать навсегда. Мой хозяин прислал меня урегулировать этот вопрос». Он сказал любую плату. Кузнец на миг задумался. Он точно знал, чего хочет. А когда сказал это, Вероника нахмурилась. «Я не знаю. Я должна спросить», — пробормотала она. Булат вскинул руку и щелкнул пальцами. Ключ, уже лежавший в кармане ведьмы, поднялся в воздух, и прежде чем Земская успела перехватить его в воздухе, пролетел к кузнецу и плавно опустился на широкую черную ладонь огромного мужчины. «Ты услышала! Это сущая малость для твоего господина! Жду с ответом!» Ника поджала губы. Внутри у нее копился гнев. Но здесь была территория кузнеца, и в его власти было уничтожить ее, просто спалив дотла. никто станет плакать по одной из ведьм, когда в свете их достаточно. За ключом просто отправят еще одну ведьму. Возможно, она будет более удачлива. Ника не стала рисковать. «Хорошо». Я сделаю так, как ты сказал. Вот и хорошо. Срок тебе до завтрашней ночи. Не успеешь? Более меня не найдёшь», — сказал кузнец, и Земская поняла, что он не лжёт. Тёмный кузнец Булат собирался оставить обжитую пещеру и найти себе иное убежище, только вряд ли после Вероника сможет его найти снова. Великан развёл руки в стороны, и пламя ушло в стены. Затем он выдохнул с облачком пара. «Путь открыт. Можешь идти». «Жаль, что ты так руками не хлопал, когда та ведьма была здесь. Если бы я её поймала», — подумала зло Ника, и, не дожидаясь повторного приглашения, открыла портал, с каким-то облегчением нырнув в его темноту. Всё, что она поняла для себя, — это то, что эта ведьма была не одна. За ней стоит кто-то очень сильный. Кто-то, кто смог вырвать её, минуя магию кузнеца». И это было очень плохо. «Выходные, милые мои, долгожданные, как же я вас люблю!» Думала я, нежусь в постели в своей комнате в общаге при Академии магии. Часы показывали девять утра. В это время, в будни, я уже сидела на лекциях. Но сегодня был выходной. А значит, можно было отлежаться и просто отдохнуть. Тем более, что гроза назначил занятия на вечер. И это не могло не радовать. Конечно, в идеале было бы проснуться дома, Позавтракать с мамой и поговорить с ней о моей учебе и об ее работе. Но, увы, пока мне заказана дорога домой, и все, что могу позволить себе, это редкие звонки и общения через интернет. Впрочем, не все так страшно. Главное, что мы обе живы и здоровы, а остальное потом. Повернувшись на бок, увидела, что Сима спит. Рыжая забавно запрокинула голову и, приоткрыв рот, сладко посапывала, тоже не торопясь в свою библиотеку. А вот мне, кстати,. Пора было наведаться туда и взять новые книги для изучения этого мира. Не то чтобы я скучала по призраку-библиотекарю, но увидеть бы его не отказалось. Но всё потом. После того, как это сплюсь, пообедаю и буду готова к труду и обороне. В шкафу на удивление было тихо. Я приподнялась на локтях и шёпотом позвала домового. Но в ответ была тишина. Я повторила зов, не сразу сообразив, что Федя, скорее всего, наведался к моей матери. Он был очень ответственным и часто навещал её, помогал с работой по дому, которую мы прежде делили с ней, а ещё готовил и был просто приятным собеседником. Оставляя меня в академии, Федя не волновался, зная, что здесь я под защитой. Да и мне было спокойно на душе. Если бы не тоска по маме, то жизнь казалась бы вполне удавшейся. Я не могла не признаться себе самой в том, что этот магический и удивительный мир начал меня притягивать к себе. Я становилась частью его, как он стал частью меня. И вызывать огонь, пусть пока коряво, пусть без того подчинения, которого от меня требовали и соловей, и гроза, всё же было чертовски приятно. Я сильная. Я ведьма, пусть и тёмная. Но тьма во мне не давала о себе знать. И я тешила себя надеждой, что окажусь сильнее её и свет, как в старых добрых сказках победит зло. Стук в дверь был очень неожиданным, но привычным. «Вот только кто пришёл так рано, да ещё и выходной?» — подумала я с толикой раздражения. Но быстро встала с кровати, опасаясь, что в дверь снова постучат и разбудят спавшую без задних ног Симу. «Кто?» — прислонившись ухом к двери, спросила я. «Лада, это я, куратор Северский. Открой, пожалуйста!» Услышала в ответ и, конечно же, не задумываясь, открыла, повинуясь звуку его голоса. И лишь потом вспомнила, что не одета. «Ой!» Высунув лицо в дверной проём, смущенно улыбнулась. «Я сейчас оденусь и выйду. У меня тут соседка спит». Было, конечно, не очень прилично оставлять куратора стоять за дверью, но и впустить его я не могла. Всё же я тут не одна обитаю и не имею права нарушать личное пространство Симы. К слову, рыжая и не подумала просыпаться. Спала, словно заколдованная царевна, только и ждущая поцелуя любви. К тому же девчонка, перевернувшись, видимо, легла неудобно и начала заунывно храпеть отчего я, наверное, покраснела ещё сильнее. Димитр, услышав хрюкающие звуки, остался спокоен. Даже не улыбнулся и уж точно не принялся потешаться над Симой. Он взглянул на моё лицо и сказал. «Хорошо, одевайся и вещи собери, я жду». «Вещи?» — изогнув брови, уточнила я. «Зачем? И какие?» «Повседневные», — последовал ответ. «И не задавай вопросов, я после всё объясню». «Не задавай вопросов?» «Легко сказать, трудно сделать». Я закрыла дверь и сначала поспешила в душ. Умывшись, почистив зубы и приведя в порядок волосы, зашла в спальню, чтобы сделать так, как велел Северский. Что могло произойти, что он забирает меня? Что-то опасное? Первой мыслью была мысль о маме. Что, если и ей грозит беда? Я покосилась на Симу. Соседка сладко спала, и это было немного подозрительным. Обычно она очень реагировала на голоса и прочее. «Да, я, конечно, старалась вести себя тише воды и тому подобное, но ружье как-то подозрительно крепко дрыхло, продолжая храпеть. Ещё и Федя куда-то запропастился. Я надеялась, что он у мамы». Собрав в рюкзак самое необходимое, решила не будить Симу и оставила ей на столе записку, после чего вышла из комнаты, тихо прикрыв дверь. «Она не проснётся», — ответил Димитр, стоявший у стены. Привалившись к ней, Куратор переплел руки на груди, выразительно глядя на меня. «Это вы наколдовали?» — догадалась невольно. «Чем меньше будет вопросов, тем лучше». Он оттолкнулся от стены и подошел ко мне. «Готово?» — спросил мужчина. «Не знаю», — честно призналась я. «Смотря куда и зачем. И мне нельзя из Академии», — напомнила Диме то, что он сам твердил и не раз. «Со мной можно», — ответил куратор. Я кивнула, а затем вспомнила. «Влад, я сегодня должна буду идти с ним на тренировку». Не хотелось подводить Дампира. «Его предупредят», — только и произнёс Северский, а затем, взяв меня за руку, позвал. «Госпожа Едвига!» Пространство рядом с ним пошло волнами, выпуская из пустоты фигуру декана тёмного факультета. Я даже ахнула, увидев, как женщина вздрогнула. Тело её пошло рябью, словно художник пролил на своё полотно-растворитель. И вот передо мной появилась я. Да-да, это была я! Мой рост, мои волосы и глаза, мое лицо, фигура, одежда. Что за. пробормотала неловко. Скажем так, небольшая предусмотрительность, спокойно ответил Дима и взял меня за руку. Объясните все Кузьминой Северски, когда окажетесь на месте, попросила ядвига. Или это была другая я? Выдавал голос не мой звонкий молодой, а чужой, в котором читались и опыт, и возраст но тут яга прокашлялась и добавила уже моим родненьким голосом. «Ну идите уже, а я тут отдохну». Димитр открыл портал прямо в коридоре и потянул меня за собой в темноту. Сделав шаг, оказалось внутри какой-то комнаты с высокими потолками и огромной люстрой. Вспыхнувший, едва за нашими спинами, закрылся портал. Ощутив, что Северский больше не держит меня, резко оглянулась. Мужчина стоял за моей спиной, и пристально смотрел пронзительным взглядом, прочитать который я оказалась не в состоянии. «Где мы?» Оглядевшись, поняла, что нахожусь в какой-то гостиной, которой впору принадлежать состоятельному директору, но не простому куратору. Впрочем, что я знаю о кураторах и о Димитре в частности? Прежде никогда не задумывалась, чем он живёт и чем дышит. «Это мой дом», — просто ответил колдун, и я кивнула, но совсем не удивилась. «Зачем мы здесь?» Спросила тихо, рассматривая бархатные тяжёлые шторы за спиной куратора. Окно было закрыто, но сквозь шторы проступал солнечный свет. Создалось ощущение, что Северский здесь почти не живёт, потому как дом показался пустым и безмолвным. «Кое-что изменилось», — ответил мужчина и прошёл вперёд, обогнув меня, но едва не задив плечом. «Мне грозит опасность», — допытывалась я, последовав за Северским. «Моя мама», — напомнила ему. «А что, если и ей грозит беда, а я здесь?» Он промолчал. Остановился перед стойкой бара, привычным жестом достал бутылку с вином. Откупорив её, наполнил себе бокал. Мне, как студентке, явно было не положено пить спиртное. Да я и не горела таким желанием. «Твоя мама в безопасности. Мои люди приглядывают за ней с того самого дня, когда я узнал о Земской», просто ответил мужчина. «Значит, меня нашли?» предположила я. «Та женщина, о которой вы рассказывали, ведьма». «Да», — коротко ответил он. «Но почему бы вам не привезти в таком случае сюда мою маму?» — попросила тихо и, приблизившись, встала напротив куратора. Его глаза сверкнули. Сделав глоток, он отставил бокал в сторону. «Потому что она нужна там, где находится сейчас», — ответил Дима. «Просто поверь мне, я не допущу, чтобы с тобой или с ней что-то произошло». «Как-то меня это не сильно успокаивает», — пробормотала я. «Что вы задумали? Вы ведь не просто так привели меня сюда, в свой дом». «И да, кстати, где этот дом находится?» «Ты можешь выйти и осмотреться», — предложил мужчина. «Выход вон там». Он отсалютовал бокалом в сторону арочного прохода, за которым темнело какое-то помещение. «Могу, значит, выйду», — решила про себя и быстрым шагом направилась в сторону арки. Стоило мне покинуть гостиную, как впереди вспыхнула над головой люстра. «Ещё одна». Тяжелая, с каплями кристаллов, свисающими словно застывшие слезы. Я оказалась в просторном холле. Ноги ступали по мрамору. Четыре несущие колонны поддерживали свод и создавали искусственное ощущение поддержки у входной двери. Кстати, в три мои роста высотой. Прежде чем выйти наружу, бросила взгляд назад, отметив широкую лестницу, ведущую на второй этаж, и две статуи полуобнаженных дев, прикрывавших свои прелести полными руками, навивая мысль о полотнах Рубинса и его пышнотелых моделях. Кстати, нет, эти были не столь пухлыми, но и изящностью не отличались. На стенах висели картины, полотна неизвестных мне художников. Я мазнула по ним быстрым взглядом и подошла к двери, а когда толкнула её, открывая, то поняла, что нахожусь где-то в лесу. Никакого мегаполиса, машин, парков, шумных улиц и ярких витрин только ухоженный парк и озерцо, блестевшее вдали. Мы точно были не в моём мире. Но этот дом находился и не в темнолесье, где я видела только унылые пейзажи из камней и песка. «Я почти не живу здесь», — произнёс за спиной голос Димитра. «И никто не знает, где находится этот дом. Здесь ты будешь в безопасности». «От чего? От кого?» — не оглядываясь, спросила я. «Лада, не переживай. Это всего лишь на эти выходные». «А затем я верну тебя назад». «Вы что-то задумали?» Развернувшись, посмотрела на куратора. «Скажем так, мы попытаемся поймать того, кто охотится на тебя». «Поэтому Едвига приняла мой облик», — догадалась я. «Да, боюсь, у меня плохие новости, Лада. Но давай зайдём в дом, я всё тебе расскажу. И ты, наверное, голодна? Тебя не было на завтраке в столовой, и, боюсь, на обед мы тоже не сможем туда пойти». Он криво усмехнулся. «Мы можем позавтракать вместе». Плохие новости, завтрак с куратором, едвига, превратившаяся в точную копию меня любимой. Меня перенесли не пойми куда, и, кажется, мне грозит реальная опасность, поскольку менее всего Северский походил на паникера. Всё, что он делал, и я теперь это знала точно, было просчитано и продумано до мелочей. И он не действовал под наплывом чувств. Даже сейчас, когда смотрел вот так пристально, словно пытаясь понять, что я стану делать в следующий миг. «Ну же, идём!» Мужчина отступил назад, и я вернулась в холл, закрыв за собой дверь. Мы также молча вернулись в гостиную, но не задержались там. Куратор повёл меня за собой, минуя какой-то зал с бильярдным столом. Затем был узкий коридор, который, наконец, вывел нас в кухню. Огромную, просторную, как в мечтах любой хозяйки. Моя мама хотела такую. А ещё она мечтала иметь семью. «Большую, чтобы не только мы вдвоём, но, увы». Вспыхнувший свет позволил разглядеть идеально светлую чистую комнату. Я заметила, что здесь есть краны для воды, электрическая плита и даже посудомоечная машина, что совсем не вписывалось в сказочный особняк Северского. Мужчина допил вино, подошёл к раковине и вымыл бокал. Затем открыл здоровенный холодильник и хмыкнул, сказав, «Не густо» но тот же и на свет несколько куриных яиц и упаковку сырого бекона, который положил на столик рядом с плитой. «Давайте я», — предложила было, но Димитр качнул головой и, сбросив тяжёлый плащ, повесил его на спинку высокого стула. Закатав рукава белоснежной рубашки, он включил плиту и поставил на неё сковородку, взяв в руки нож. «Садись», — велел мужчина. Я села, следя за тем, как он готовит нам еду. Кто бы мог подумать, что я увижу Северского за подобным занятием. Невольно вспомнила, как впервые встретила его. Тогда он показался мне надменным и намного старше возрастом, чем теперь. Прежде я думала, что ему лет тридцать. Сейчас поняла, что меньше, по крайней мере, внешне. «Помнишь, я рассказывал тебе легенду про ключи?» — спросил мужчина. Вместо меня ему ответила зашипевшая сковородка. «Еще бы я не помнила». «Третий ключ восстановили» произнёс холодный куратор. «Игры закончились. Ты всё ещё не готова, но тебя уже будут искать. У нас оказалось ничтожно мало времени, чтобы сделать из тебя сильную ведьму». «Я могу призывать огонь?» сказала и сама едва не скривилась от подобных достижений. «Скорее я могу спалить всё, что угодно, даже не желая этого. Сегодня Едвига в твоём облике покинет академию и поедет домой». Повернув голову, Северский бросил на меня быстрый взгляд. «И...» а у меня даже сердце сжалось. «Домой, там же мама!» Я дернулась в попытке встать, но тут же села на место. «Как же я вляпалась с этой бабулей-ведьмой! Ну, по самое не хочу! Страшно, что могу пострадать не сама, а мама. Единственный дорогой мне человек в этом мире!» «Не волнуйся, Лада», — спокойно произнес куратор. «Обещаю, с твоей мамой ничего не случится. Я тоже буду там». «Вы?» — удивилась. «А я?» а ты немного погостишь у меня. Я очень хочу надеяться, что сегодня все закончится, но боюсь оказаться слишком самоуверенным. Нам противостоит некто сильный. Именно этого серого кардинала надо отыскать. Земская просто пешка. Ее используют для более важной цели. Он отключил плиту, затем достал тарелки, расставил все необходимое на столе, нарезав свежий багет и зелень с овощами. Я сидела и на миг смогла отвлечься, заметив, как привычно и ловко орудует колдун ножом. Словно ему было не впервой делать нечто подобное. Разложив по тарелкам завтрак, украсив его зеленью, Дмитрий пододвинул ко мне мою порцию и произнёс. «Ешь, мне скоро уходить». Мужчина занял место напротив, посмотрел на меня и повторил снова. «Я не позволю, чтобы ей причинили вред. Я всегда держу своё слово, Лада». «Знаю», — сказала вяло. «Я никогда не лгал тебе и ничего не утаивал. Я бы мог ничего тебе не говорить, и наградой было бы твоё спокойствие. Но, полагаю, ты должна быть в курсе происходящего, чтобы понимать всю серьёзность своего положения, в котором оказалось». Я подцепила вилкой кусок яичницы и посмотрела на Северского. «А если, ну, допустим...» — промямлила. «Если они меня поймают, что будет со мной?» Северский проживал и криво усмехнулся. «Ты умрёшь». Ника заберёт твою силу вместе с жизнью, а затем с её помощью, владея последним ключом, выпустит на волю зло, и тогда всё будет очень плохо. И для твоей мамы, и для твоих друзей». Его правда пугала, но я была благодарна куратору за то, что не щадит меня и не лжёт. Выдержав паузу и успев расправиться со своей порцией завтрака, вытерла губы салфеткой, протянутой мужчиной. Затем спросила, «Как всё будет сегодня происходить?» «Надеюсь, так, как я запланировал». «Вы не расскажете?» — уточнила с надеждой. «Это лишнее. Мне кажется, я достаточно напугал тебя сегодня. Наверное, стоило бы преподнести информацию более щадяще, но я, увы, не умею иначе». Я кивнула с пониманием, затем взяла тарелку и направилась к мойке. «Оставь», — сказал Дима мне в спину. «Я помою». «Вот уж нет. Вы готовили? Я мою», — заявила решительно и, закатав рукава, принялась за дело. Сковорода и моя тарелка с приборами были чисты, когда куратор подошёл и протянул свою посуду. Спорить он не стал. Наклонившись, поставил в раковину тарелку. Наши тела соприкоснулись, и я невольно вздрогнула, а мужчина всего на секунду, но застыл. «Чаю?» Его голос прозвучал прямо рядом с ухом, и по спине пробежали мурашки. Вместо ответа Россия накивнула, чувствуя, что Северский стоит слишком близко. «А я от чего-то жутко волнуюсь». И, кажется, он чувствует это. Рука Димитра опустилась мне на плечо. «Всё будет хорошо, Лада. Я обещаю», — сказал он, а я внезапно со стыдом поняла, что сейчас беспокоюсь не за маму и за весь мир, а за своё сердце, которое билось как сумасшедшее. «После чая покажу тебе твою комнату», — сообщил куратор и отодвинулся. А я, наконец, смогла спокойно вздохнуть. Сама не знаю почему, но он волновал меня. Сердце до сих пор не хотело успокоиться. И ведь Северский ничего не сделал для того, чтобы вызвать во мне такую реакцию. Просто подошёл. Просто сказал несколько фраз. Просто коснулся, без всякого умысла. А я... Домой в посуду вернулась за стол. Димитр наполнил водой электрический чайник. Включил, и пока вода закипала, успел поставить на стол упаковку с какой-то выпечкой. Я оценила его заботу, решив, что всё же это он успел купить для меня а значит, заранее знал, что я окажусь в этом доме. Молча продолжала следить за ним. Вот он налил чай, пододвинул ко мне кружку, заглянул с интересом в глаза. Мои мысли велись роем, вопросы множились, но совсем не того характера, которого требовала ситуация. А потому, когда в тишине прозвучал голос, я не сразу поняла, что фраза принадлежала мне. «У вас есть кто-то?» Он сдвинул брови. «Мы, кажется, договорились перейти на «ты», напомнил мужчина. «Ах, да. Я почувствовала, что краснею. Что я вообще спрашиваю у него? Студентка у взрослого, состоявшегося мужчины. Сую нос в его личную жизнь без спросу. Если он сейчас меня пристыдит, то так мне и надо». Я опустила взгляд, рассматривая кружку, когда Димитр ответил. «Нет, не до того. Работа отнимает слишком много времени». «Почему ты спрашиваешь?» Он был прямлинеен, как всегда, но на лице не дрогнул даже мускул. И всё же он был удивлён. «Да так... просто...» — проговорила, мысленно отвесив себе подзатыльник. «Ну что, — спрашиваю, — куда лезу?» «Вы слишком ловко управляетесь на кухне», — попыталась объяснить своё любопытство. «Вот я и сделала вывод, а потом решила спросить». «Ты меня удивила», — просто сказал Димитр. «Знаю, иногда я начинаю говорить, не подумав. Плохое качество». «Мне показалось, что ты подумала. Впрочем, ладно». «Если закончила с чаем, позволь показать мне твою комнату». «А вымыть кружки?» Предложила была, осознав, что отчего-то сидеть вот так с северским на кухне его дома было очень уютно и спокойно. Здесь мне казалось, никакое зло не сможет меня потревожить. «Я сам». Он кивнул, указывая на выход, и пошёл первым, подхватив мой туго набитый рюкзак. Поспешив за Димой, поняла, что путь наш лежит на второй этаж, где я ещё не была. Пока шла, глядела по сторонам. Дом был обставлен очень богато, но, как на мой взгляд, не соответствовал вкусу Северского, если я только не ошибалась. Все эти статуи, ковры, здоровенные люстры и картины были словно из другого мира, где живут очень состоятельные люди с отвратительным вкусом, который должен лишь кричать об их богатстве, но не о чувстве прекрасного. «Знаю», — вдруг произнес куратор, — «здесь все слишком пафосно. Наверное, потому я не так часто бываю в этом доме». «Дом словно тебе не принадлежит», — заметила осторожно. «Принадлежит, но достался от родителей, и я ничего здесь не менял. Не было времени и желания». Кивнув, подумала о том, как мужчина догадался о моих мыслях. «Прочёл или просто мы думаем одинаково?» «И всё же он колдун, а значит, всё возможно». «Здесь чисто», — уже оказавшись на площадке второго этажа, сказала я. «Магия». Просто ответил северский и свернул направо, в широкий коридор, залитый солнечным светом. Моя комната была за первой дверью, попавшейся на глаза. Ничем особенным она не отличалась. Комната как комната. Небольшая спаленка с кроватью и трюмо. На полу ковёр. В стене вычищенный камин. Судя по всему, он был не декоративным, так как на его стенках виднелись остатки следов от копоти. Димитр положил на кровать мой рюкзак и сказал. «Будь как дома» а сам шагнул было из комнаты, но я удержала его, спросив с отчаянием. «А ты куда?» «Мне пора», — последовал ответ. «В кухне есть всё необходимое. Продуктов немного, но в холодильнике я оставил зелень и запечённое мясо. Есть сладости, чай и кофе. В большой гостиной, ты её найдёшь с лёгкостью, работает телевизор. Радио, боюсь, здесь не ловит. Зато у меня отличная библиотека на первом этаже. Много нужных учебников и пособий». «Будет время, загляни». Я молча слышала его наставления, а сама понимала, что внутри растёт тёмным цветком тревога. «Я не об этом хотела спросить», — сказала, едва куратор замолчал. «Да, если твой вопрос касается твоей матери и едвиги, то да, я спешу именно туда. В данный момент твоя мама получила сообщение, что ты скоро приедешь домой. И ждёт тебя». Я закусила губу, глядя на Северского. «А вы... ты...» сказала тихо. «Ты же будешь осторожен, не так ли?» Он замер. Затем пристально посмотрел на меня и сделал шаг, сокращая расстояние между нами. Я запрокинула голову, встретив изучающий взгляд мужчины, чувствуя его интересы нечто большее, что, казалось, связывало нас крепкими узами. «Ты волнуешься обо мне, Лада?» — спросил он спокойно и наклонился еще ниже, так что наши лица оказались в опасной близости друг от друга. Я неожиданно представила себе, как это должно быть выглядеть со стороны. Наверное, стоило бы отшатнуться и с улыбкой сказать «Да, конечно, волнуюсь, ведь от вашего благополучия зависит жизнь моей матери и моя тоже». Но я не стала этого делать, не смогла. Прошла, кажется, целая вечность, прежде чем Северский отступил назад и, вскинув голову, произнес «Всё будет хорошо, обещаю». После чего быстрым шагом покинул мою комнату, прикрыв за собой дверь. Я ринулась за ним, но всего лишь прижалась ухом к двери, слушая звук удаляющихся шагов. А затем всё стихло, и я выдохнула, понимая, что краснею от стыда. Кожа словно горела. Я развернулась и, прижав ладони к щекам, привалилась спиной к двери. Сердце билось сильнее и быстрее, чем когда-либо. «Вот это я учудила!» Прошептала с наигранной веселостью, после чего, оттолкнувшись от двери, подошла к кровати, чтобы достать телефон и некоторые вещи. Пусть будут под рукой. Я, конечно, ненадолго переселилась сюда, но всё же. Не хочется держать одежду в рюкзаке. С такими мыслями, решив отвлечься, принялась за дело. И что там Дима говорил про библиотеку? Сима снова посмотрела на свою соседку. Нет, ей точно не кажется. Лада сегодня сама не своя. Лежит, читает, но при этом такая отчуждённая и чужая, что мурашки по коже». Она отказалась идти на обед, ответив, что хочет отдохнуть и просто поваляться. И дело было даже не в этом. Говорила она иначе, очень не похожа на себя. И вроде бы голос тот и манера говорить, но взгляд... Её взгляд скорее подошёл бы древней старухе, умудрённой жизненным опытом. А затем спустя время в дверь постучали, и на пороге появился куратор Северский. Сима проводила взглядом мгновенно оживившуюся Кузьмину и призадумалась о том, Что же может связывать Ладу и этого колдуна? Да, она слышала, что именно Северский нашел Ладу и почувствовал в ней дар, и что именно он привел ее в академию. Но все же между куратором и студенткой первого курса не могло быть ничего общего. «Если только они тайно не встречаются», — мелькнула мысль в голове рыжей девушки. «Ага», — прошептала она с усмешкой. «Вот и ответ. Лада, наверное, втрескалась по уши в куратора, потому стала такая». Любовь она людей меняет, но не всех в лучшую сторону. Сима встала с кровати и взяла со стола учебник, решив немного почитать до возвращения соседки. Отчего-то вспомнила про Владислава и, вздохнув, поняла, что популярный всеми любимый гроза на этот раз, кажется, оказался неудел. Наверное, для его самолюбия это будет тот еще удар. Сима вернулась на кровать и, подогнув ноги, устроила на коленях книгу и начала читать. Решив не придумывать себе всякие глупости, а просто спросить у Лады, когда соседка вернётся в общежитие. «Ты была у грозы?» — спросил Димитр, когда они подошли к лестнице, ведущей на первый этаж общежития. Едвига, находившаяся в образе Лады, остановилась, как вкопанная, и подняла взгляд на своего спутника. «Нет, вот проклятие!» «Сходи сейчас!» — Лада просила его предупредить. — велел куратор, но Ега было всплеснула руками. «Да что с ним будет? Придёт, ему это рыжая всё, что надо, скажет!» «Я не собираюсь шастать по общаге и кому-то что-то передавать». Северский прищурил глаза. «И не надо на меня так смотреть», — отмахнулась декан факультета тёмных. Вот только Димитр нахмурил брови, и она решила сдаться. «Ладно, пойду. Знать бы ещё, где он обитает». Северский назвал номер комнаты, и Едвига кивнула. «Хорошо». Но при этом недобро улыбнулась, и куратор заподозрил подвох. «Всё же еги они такие». «Ничем не лучше темных ведьм». Едвига тем временем поднялась на нужный этаж. Нашла дверь с номером 34 и деловито постучала. Сначала ей никто не открывал, и женщина уже было решила, что пора уходить, хотя чувствовала присутствие студента в комнате. Когда раздались шаги, дверь распахнулась, открывая взору Едвиги Горозу собственной персоной. На парне были одни легкие штаны и полотенца, переброшенные через плечо. Одним концом он вытирал черные, как смоль, волосы, Второй лежал на влажной спине. Быстрый взгляд студента окинул поддельную ладу. В глазах проступило удивление. «Ты?» Едвига довольно улыбнулась. Маскарад удался. Если её не узнал даже лучший студент на курсе, то не узнает и прихвост не тёмных, если встреча состоится. Всё же она умела накладывать отличный морок и подделывать ауру. Конечно, эффект временный, но всё же мало кто сможет понять, что перед ним вовсе не та, за кого декан себя выдаёт». «Я», — ответила Ега голосом Кузьминой. «Пришла сказать, что сегодня занятия отменяются». Парень нахмурился и перестал трепать густую шевелюру, бросив полотенце. «Что случилось?» — спросил он. «Мы должны тренироваться». «Со мной сегодня позанимается куратор Северский», — мило ответила Яга. Он сам сказал. «А кто я такая, чтобы спорить с самим старшим куратором?» Она улыбнулась, надеясь, что Лада сделала бы так же и всё же не отказала себе в удовольствии посмотреть на широкую обнажённую грудь молодого вампира. Что тут поделать, если ей всегда нравились такие вот ребята? И ведь там было на что посмотреть. Не зря по Владу Грозе вздыхает почти вся женская часть Академии. Хорош был чертяга. Даром, что наполовину вампир. Подавив вздох, Едвига сказала короткое «пока» и шагнула прочь от двери. Но спустя секунду услышала, как дверь с шумом захлопнулась, а еще через миг до ее слуха донесся глухой удар, словно кто-то с силой приложил кулаком по стене. Пожав плечами, подделанная Лада пошла дальше, радуясь тому, что отлично выполнила свое задание. Влад ее не раскусил, и значит, можно действовать. Студенты Академии магии выходили домой из порталов. Все они открывались в потаенных уголках городов. Одни в подворотнях, другие на чердаках или в комнатах заброшенных домов. Были и те, кто выходили в лес или в запущенную часть парка, и студенты отправлялись домой, словно ничего не бывало. В эту субботу день был пасмурным над всей страной, словно сами тучи сгустились, обещая промозглый дождь и поднимая северный ветер, несущий холодный циклон с Балкана. Виктор Саврасов был первым, кто ощутил нечто непонятное, когда вышел из портала. На миг ему показалось, словно в шею что-то укололо. Так кусает пчела, больно, но терпимо. Первокурсник вскинул руку и коснулся места укола, но, не ощутив ничего более, взглянул на чистые пальцы и продолжил идти. «Показалось», — подумал молодой колдун. Алина Мотова, первокурсница с факультета тёмных, почувствовала то же самое, когда вышла на крыше чердака собственного дома. Быстрый укол, который, впрочем, тут же был забыт. «Что-то произошло во время перемещения», — решила девушка и быстрым шагом направилась к двери, ведущей вниз. Демон метался, искал, снова и снова нападая на студентов. И здесь, за пределами Академии, они были беззащитны. И если бы не ведьма, удерживавшая его своим заклинанием, он разорвал бы нескольких студентов, не задумываясь ни на секунду. Все они были такими аппетитными, такими вкусными. Но он не мог, и это злило существо. Демон понимал, что, будь воля земской, она бы расплатилась с ним здесь и сейчас, скормив ему несколько недоучек. У колдунов была вкуснее и душа, и мясо. Но Вероника боялась привлечь внимание, и демону строго-настрого было велено искать подходящего кандидата и не выдавать себя. Существо злилось. Время шло, а результата не было. Все не то, все не те. Он был готов вернуться ни с чем, когда, почувствовав открытие очередного портала, бросился туда. Секунда, и существо уже зависло невидимое и неслышимое в своей ярости. Перед ним была покосившаяся дверь старого заброшенного дома в каком-то городке достаточно далеко от столицы. Из дома вышел парень. Высокий, неказистый, с очками надетыми на нос, отчего его нелепость казалась еще более забавной, если бы только демон умел забавляться. Старшекурсник и довольно сильный маг. Ему не велели трогать сильных, но внутри у этого студента было нечто такое, что демон решил проверить. Склонившись к колдуну, он протянул длинную лапу, венчанную острыми когтями, к самой шее молодого человека. Покосившись на огненную цепь, венчавшую конечность, демон дыхнул смрадом, и его добыча застыла, словно почувствовав опасность. Молодой колдун огляделся, выдавая свой страх, и тут демон вонзил один из когтей в его шею. В тот же миг студент поднял руку и коснулся места укола. Но существо уже успело вытащить коготь и, довольно оскалившись, запрокинуло голову к небу, издав никому неслышанный довольный крик. Он нашел того, кого искал. Теперь проклятая ведьма отпустит его и даст достойную плату. Очень, кстати, вовремя, потому что он снова голоден настолько, что почти готов рискнуть своей жизнью и напасть на этого молоденького колдуна. Вероника стояла в ванной комнате, одетая в один лишь махровый халат. В её руке был зажат шумевший фен. За спиной маячила домовиха, протиравшая пол после купания хозяйки, когда в зеркале вместо отражения ведьмы возникла жуткая морда, сверкнувшая оскаленной пастью. «Пляши, ведьма!» — прорычала пасть. «Я нашёл того, кто тебе нужен. И готовь плату!» Ника опустила руку зацепив полотенце, намотанное на голову. Она упала, выпуская на волю тяжёлые светлые локоны, рассыпавшиеся по спине и плечам ведьмы. «Покажи мне его!» — велела женщина, ощутив злую улыбку, тронувшую губы. Варвара за её спиной тяжело вздохнула, но Земская не обратила внимания на недовольство своей помощницы. В зеркало пошло рябью, явив лицо молодого парня в очках. «Превосходно! Следи за ним и отправь мне маячок!» «Я сейчас буду», — проговорила Вероника, отключая фен. «Хозяйка», — позвала женщину-домовиха, но Ника не обратила на внимания. Она вышла из ванной, на ходу сбрасывая с плеч халат, пересекла гостиную и вошла в спальню, направившись к шкафу с вещами. Сегодня ей было не до красоты. Надо надеть то, что будет удобно носить, и чтобы не скрадывало движение. Кажется, студент не из столицы, что лишь упрощает её работу». «Значит, кураторы не почувствуют, если она будет действовать грязно, не скрываясь». Ника облачилась в обтягивающие черные брюки и водолазку алого цвета. Надела кроссовки и, подняв руки, запустила пальцы в свои влажные волосы. Прошептав заклинание, почувствовала, как мгновенно высыхают тяжелые локоны, сразу же завиваясь в витые спирали. Перетянув шевелюру в конский хвост, Ника обернулась и увидела, что Варвара стоит на пороге спальни и смотрит на нее с укором. «Всё это плохо пахнет, хозяйка», — позволила себе быть откровенной домовиха. «Что бы ты вообще понимала, глупая?» — отмахнулась женщина. «Мне пора. Приберись тут и жди, когда вернусь». «Может быть, ещё не поздно остановиться?» — спросила Варвара, но Земская прошла мимо и даже не оглянулась на помощницу. Время пришло. Сроки поджимают. Сегодня или никогда она получит доступ в академию и убьёт глупую Ладу Кузьмину а затем с помощью своей новоприобретенной силы откроет последний замок и разделит власть с тьмой. Уже через час мне стало скучно сидеть безвылазно в комнате и ждать сама не знаю чего. Внутри зрело волнение, Осознание того, что я никак не могу повлиять на происходящее, заставляло сердце стучать быстрее, сжимаясь от страха. Нет, так дальше не пойдет. Надо отвлечься, выйти, походить по дому, Хотя пустота меня, признаться, пугала. Но Северский позволил мне делать всё, что захочу. А ещё здесь была библиотека, и, возможно, именно она отвлечёт меня от тяжёлых мыслей и ожидания. Покинув выделенную мне комнату, спустилась вниз и первым делом зашла в уже знакомую кухню. Кружки были вымыты, стол чист, стулья стояли на своих местах, придвинутые к столу. Вот словно никто здесь и не завтракал, какие-то час-полтора назад. Но я отчётливо, как наяву, увидела Димитра, хозяйничавшего у плиты и невольно улыбнулась, понимая, насколько этот образ выбивался из того, созданного мной. Не то чтобы куратор не смотрелся на кухне. Хотя нет, не смотрелся. Такому мужчине, как он, здесь не место, и всё же мне было приятно, что сегодня завтрак для меня готовил именно он. Я прошлась по кухне, осторожно прикасаясь пальцами к мебели, затем вышла и оказалась в холле. Немного постояла, рассматривая статуи, И все эти картины, в очередной раз убедившись, что они мне не очень нравятся. И только потом пошла направо, где виднелась высокая резная дверь. Что-то подсказывало мне, что именно там и находится библиотека. Или хвалённая большая гостиная с телевизором. Нашлось и то, и другое. За дверью моего взора открылась гостиная. Широкая, очень современная, в сравнении с холлом, с огромным телевизором и белой кожаной мебелью. Был здесь и камин в мой рост высотой. Подобное я видела только в фильмах, а потому не удержалась и вошла в него, вспомнив от чего-то, как небезызвестная семья Уизли перемещалась с помощью камина и летучего порошка через пространство. Стало немного смешно. Я подурачилась, сделав вид, что швыряю горсть такого вот порошка и даже зажмурилась, словно ожидая какого-то эффекта. Но ничего не произошло. Я выбралась из камина, чтобы получше оглядеть комнату. Удивило то, что на мебели не было чехлов. Значит, Димитр гостил здесь чаще, чем хотел. Я посмотрела на стены и увидела два портрета. На одном была изображена видная красавица лет под сорок. В красивом вечернем платье, взиравшая на гостиную с надменным взором истинной аристократки был их времен. На втором был мужчина, красивый, под стать супруги. А я уже не сомневалась, что вижу портреты родителей куратора. У него были светлые волосы и пронзительные синие глаза отчего сразу стало понятно, в кого пошел господин Северский. «Здравствуйте», — проговорила я и сделала неуклюжий реверанс. Портреты взглянули на меня равнодушно и остались молчаливы. Я же продолжила осмотр и увидела еще одну дверь, высокую, резную, с необычными ручками в виде человеческих рук. Любопытство толкнуло вперед. Я коснулась одной руки и потянула дверь на себя. Едва открыв ее... Увидела, как в помещении, которое находилось дальше, загорелся свет. Переступив порог, замерла, запрокинув голову и любуясь библиотекой рода северских. В том, что все эти книги собирали не одно поколение предков моего куратора, не было ни малейших сомнений. Здесь, возможно, было не на многим меньше книг, чем в библиотеке при академии. Не хватало только призрака библиотекаря. Но этот момент я уж как-нибудь переживу. Стоило войти в помещение, как дверь за спиной закрылась. Сама. Я оглянулась, ощутив талику тревоги, и увидела, что с другой стороны дверные ручки точно такие же, как и со стороны гостиной. Две руки, вырезанные из дерева, настолько искусно, что казалось, они были живыми. Для успокоения нервов попробовала открыть дверь, и когда та с легкостью поддалась, выдохнула с облегчением и решила осмотреться в библиотеке. Димитр сказал, что здесь есть много книг. Так, может, я найду себе что-то, чтобы отвлечься и заодно обогатить свой ум знаниями. В библиотеке Северского царил полумрак, который создавал магический свет, лившийся из небольших светильников, вмонтированных в стены и в стеллажи. Здесь находился огромный стол и несколько стульев с резными спинками, явно претензии под старину, а может и в самом деле древние, как и сам мир. Был здесь и глобус, очень красивый, мимо которого я, конечно же, не смогла пройти». Но что более всего поразило меня в нем, это то, что на глобусе был совсем не наш мир. То есть не мой привычный, с материками Евразией и Африкой, с Австралией и другими. Нет, на глобусе был один единый материк и несколько крупных островов, раскиданных по неведомому океану. Надписи было не прочесть чужой, незнакомый мне язык, а потому я не стала тратить дальше время на изучение того, в чем не разбираюсь, и направилась к полкам с книгами. Встав, положила руку на бока, глядя, как стеллажи уходят в темноту. Видимо, эта библиотека тоже была расширена магическим способом. Но когда меня это останавливало? Смело шагнув вперёд, принялась изучать корешки, надеясь отыскать родной язык. Но, увы, многие из книг были подписаны на непонятных языках. И я продолжила свой путь, пытаясь найти то, что мне будет доступно. И ведь нашла. История магии, история создания мира — ритуалы и обряды, магия темнолесья, советы по использованию порталов, семь законов колдуна и прочее, от чего у меня разбегались глаза. Несколько стеллажей были заставлены книгами, написанными на русском. Я первым делом взяла магию темнолесья, так как хотела больше узнать о мире, в котором побывала благодаря куратору. Стоило подойти к столу с книгой, как один из магических светильников сорвался с места и завис над столом, загоревшись ярче. Я удивлённо моргнула, глядя на такое-то колдовство. Затем усмехнулась и открыла книгу. Содержание пролога впечатлило, и я сама не заметила, как зачиталась. В книге говорилось о том, что было задолго до того, как зло уничтожило Первую Академию Магии и обратило темнолесье в камень и мрак. Оказывается, там мирно существовали эльфы и гномы, кентавры и русалки, домовые и лешие, бабки-ёшки и нимфы. Даже с трудом верилось, что все эти существа можно было встретить, просто гуляя по лесу. Я со вздохом отложила книгу, когда прочла пять первых глав. Любопытство толкало искать нечто более нужное для моего развития как ведьмы. История-то, конечно, хорошо, но её я могу найти и на полках в библиотеке Академии. Если, конечно, задержусь в гостях у колдуна, то дочитаю книгу, а пока поищу другое, например, ту с заклинаниями». Я вернулась к полкам и, поставив магию темнолесья назад, было протянула руку, чтобы взять заклинание от простейших к сложным. Когда между книг, что стояли выше, что-то сверкнуло, и я невольно отпрянула назад, во все глаза таращась на книгу, появившуюся прямо передо мной. Могу поспорить, минуту назад её не было, но что делать? Застыв и глядя на сверкающую книгу, я нахмурилась и кусала губы, ощущая жуткую потребность сунуть нос куда не надо. «Нет, не просто так эта книжица засветилась. Это я понимала, но знала также и то, что не всегда надо проявлять любопытство. Что если книга опасна? Что если мне её подсунули специально? Ведь кто-то мог проследить за Димитром и узнать, что он спрятал меня в своём доме. Потом подсунуть книгу, которая, ну, допустим, окажется порталом. Сейчас я её возьму в руки и перемещусь к врагам». Почему-то в образе врага предстала Вероника Земская. Её лицо я запомнила отлично, хотя Северский показывал мне ведьму всего один раз. Только её красота была слишком совершенной и яркой. Такой не забудешь, даже если захочешь. Книга сверкнула снова, и я попятилась назад. «Не возьму», — сказала себе, проговорив приказ вслух. Словно услышав меня, корешок без названия вспыхнул ещё раз и погас, а затем вообще исчез. Мне разом расхотелось читать. Попятившись назад, развернулась и бросилась вон из библиотеки, вырвавшись в гостиную, где на меня тут же уставились равнодушные взоры с портретов. Даже показалось, что госпожа Северская довольно улыбается, словно была живой. Жуткие дом и жуткие портреты, пробормотала я, решив вернуться к себе. У меня есть компьютер. Найду чем заняться, пока буду ждать возвращения Димитра. Решив, что это лучший вариант из существующих, я торопливо покинула гостиную и направилась к себе, ощущая постоянное желание оглянуться через плечо. Он стоял перед ней на вытяжку, словно оловянный солдатик. В глазах не искры, взор потух, руки опущены вдоль тела. Настоящая марионетка, а не живой человек. Вероника обошла фигуру студента и остановилась напротив его лица, пробормотав. «Старшеклассник!» У него много силы, но он крайне не уверен в себе. Мне не стоило ничего, чтобы проникнуть в его разум. Владей, ведьма, только дай обещанную плату и отпусти меня наконец. Я свою часть работы выполнил, сказал демон, застывший в круге огня. Выполнил, с неохотой призналась Земская. Она забралась в карман тонкого дорогого пальто и, достав какой-то мешочек, швырнула его существу. Демон поймал плату на лету. Молча раскрыл и, высыпав себе на ладонь блестящие камни, проговорил, довольно скались. «Вот спасибо, ведьма!» После чего посмотрел на Веронику и добавил. «Мы в расчёте. Отпусти меня!» С ещё большей неохотой Вероника наклонилась к одной из свеч и задула её. Затем поочерёдно задула остальные, и демон с хлопком исчез, а женщина распрямила спину и подошла к пленнику. «Как тебя зовут, мальчик?» Спросила она, слегка прикоснувшись острыми ногтями к его плечу. Парень вздрогнул и ответил, Аника улыбнулась Мне нужна твоя помощь, студент носов. Так уж получилось, но ты ничего помнить не будешь. Просто выполнишь для меня одну маленькую слугу. Она не договорила, когда в ее кармане завибрировал телефон. Раздраженно достав мобильный, ведьма сняла трубку и прижала его к уху. Да? сухо произнесла она. «Госпожа Земская, это Лариса, оператор мобильной связи». Ника прищурила глаза. Внутри у неё что-то отозвалось надеждой, и в то же время стало обидно за то, что уже успела отпустить демона и заплатила ему столь дорогими портальными камнями. Возможно, мальчишка ей теперь без надобности. «Говори», — приказала ведьма. «Я только что зафиксировала звонок». Марине Александровне Кузьминой звонила дочь, но не с того номера, на который оформлено. «Ещё бы», — прошептала Ника. Девчонка решила подстраховаться. «Я подслушала разговор. Лада Кузьмина собирается сегодня навестить мать. Вы велели сообщить, когда это произойдёт», — продолжила девушка. «Вот как», — произнесла Земская, чувствуя, как её губы, помимо воли своей хозяйки, растягиваются в довольной улыбке. «Попалась птичка», — подумала она, а вслух спросила. «Когда она намерена сделать это?» «Думаю, она уже отправилась домой», — последовал ответ, и Ника, чертыхнувшись, отключила телефон, после чего взглянула на старшекурсника, продолжавшего стоять статуей. «Хорошо. Возможно, ты мне не пригодишься, мальчик. Тогда считай, что тебе повезло. А пока я тоже подстрахуюсь». Она вскинула руку и провела раскрытой ладонью перед лицом студента академии, шепнув. «Спи, я вернусь», — и, опустив руку, повернулась спиной к пленнику чтобы открыть портал и войти во тьму.